Тот самый повстречался с Ей не на передовой, а в читальном зале общественной библиотеки. Это случилось вскоре после того, как Анна узнала, что она перестарок, и почти сразу же после одного из особо ярких, особо запоминающихся кошмаров. Теперь, когда за плечами её был какой-никакой жизненный опыт и не самое плохое образование, Анна всё-таки решила окончательно разобраться с собственным загадочным прошлым. И вечерами напролёт пропадала в библиотечных архивах, искала даже незначительные упоминания о Чернокаменске и Августе Берге, хоть о чём-нибудь. И молодого человека, недорого, но опрятно одетого, из-за своих изысканий заметила отнюдь не сразу. Не было ей тогда дела до незнакомцев. А вот молодой человек Анна заметил и похоже выделил, потому что как-то само собой получилось, что они сначала начали здороваться при встрече, а потом и заговорили. Его звали Михаилом Евсеевичем, но от официального Евсеевича они очень быстро перешли к доверительному Миша. И доверительность эта оказалась уютной и прекрасной. Не было в Анниной жизни мужчины, с которым она могла бы разговаривать на равных, которого бы не удивляла её пристрастие к наукам совершенно недавски. Дядя Витя ни в счёт. Дядя Витя особенный. Миша тоже был совершенно особенный, скромный, временами застенчивый, но одновременно настойчивый. Он умел слушать, задавал вопросы, ответы на которые Анна чувствовала себя не просто умной, но и значимой. А ещё Миша был очень симпатичным. Красота его оказалась не броской, она пряталась за стёклами очков, и чтобы разглядеть её и оценить по достоинству, требовалось время. Время у них было Оказалось, Миша не просто увлекается историей, а изучает её глубоко и серьёзно, как настоящий учёный. Он и был учёным, пока ещё малоизвестным в силу молодого возраста, но очень талантливым. Про то, что он особенный, Анна поняла едва ли не в первую минуту знакомства. Чувствовалось в нём какое-то скромное благородство и то, что в дамских романах принято называть сдерживаемой страстью. Сдерживаемая страсть это когда не на показ Это когда хватает одного единственного взгляда, чтобы сбилось дыхание и замерло сердце. От таких вот взглядов сердце Анны иногда сбоило, и кровь приливала к щекам неловким румянцем. А Миша, казалось, ничегошеньки не замечал, или замечал, но не придавал значения. Люди науки, они ведь немного не от мира сего. Во всяком случае, Анне так думалось. Про свои изыскания она рассказала Мише на втором месяце знакомства, и как-то так получилось, что он взялся ей помогать. Надо сказать, что помощник из него получился очень хороший. Было у него то, чего не доставало Анне: опыт, знания и необходимые знакомства. Первым делом Миша навёл справки об Августе Берге. Оказалось, что несмотря на давнее отшельничество Берга, в архитектурном сообществе столицы его помнят и чтят, хоть и считают изрядным чудаком. Оказалось, что свой след он оставил не только в Петербурге и Чернокаменске, но и в Перми. Ведь о пермском периоде его жизни информации оказалось как раз больше всего. Мише удалось даже раздобыть старый архитектурный альманах с фотографиями спроектированных Аугустом Бергом зданий. Среди прочих снимков там нашлись снимки башен. Одна из них, водонапорная, была кряжестой и массивной, поражала воображение этой коссредневековой грубой монументальностью. даже не верилось, что построили её не для украшения города, а всего лишь для снабжения водой Чернокаменского железоделательного завода. Вторая, часовая, белоснежная, словно сделанная из кружева, тянулась к небу, упиралась остроконечной верхушкой в самые облака. Там ещё есть фигуры. Миша Ласкова погладил снимок. Бронзовые фигуры дамы, рыцаря и дракона. Говорят, если завести специальный механизм Эти персонажи приходят в движение и появляются в окнах смотровой площадки. Дама, рыцарь и дракон. Должно быть это очень красиво и загадочно. Должно быть, создавший их человек, личность не заурядная. Жив ли Мастерберг? Пожалуй, этот вопрос интересовал Анну больше всего, и Миша ответил на него утвердительно. Для этого ему пришлось связаться со своим бывшим однокурсником в Екатеринбурге. а тому, с кем-то в Перми. Вот так по цепочке данные доходили, бесценные сведения. Теперь, благодаря Мише, она точно знала, что лесное озеро с островом это не плод её детских фантазий, что и озеро, и остров, и даже маяк к замкам существуют на самом деле. Было ещё кое-что, то, о чём Миша долго не хотел ей рассказывать, но потом всё-таки рассказал. Этот рассказ больше походил на страшную сказку. Впрочем, Миша, опасаясь напугать Анну, и преподнёс его как сказку. Местный чернокаменский фольклор. По рассказам местных жителей, в озере жило чудовище, и дань в виде человеческих жизней оно собирало исправно. Его никто не видел, но Анна знала. Чудовище это древнее, покрытое почерневшей чешуёй и поросшее ракушками, точно такое, как в её снах. Аннушка, не надо принимать всё это так близко к сердцу. Миша заглядывал ей в лицо, улыбался чуть встревожен. Уверяют себя, в каждой деревне имеется такое озеро, и чудовище, а ещё непременно найдётся клад, который оно сторожит. Клад. А ведь про клад Анна тоже слышала, давно в детстве, которое чего-то почти забыла. Про клад разговаривали дядя Витя и дед Кайсы. Вернее, не про клад, а про сундук полный золота и самоцветов. Тогда Анна не знала, что такое самоцветы, а золото казалось ей на удивление скучным металлом. Гораздо больше её заинтересовала картинка, которую дед Кайсы называл картой. Сохранилась ли карта до этих дней? Захотелось проверить, чтобы убедиться в достоверности воспоминаний. Свой кабинет дядя Витя никогда не запирал на ключ. Не было в их доме тех, от кого стоило бы таиться. Все свои. Где лежит ключ от ящика его стола, Анна знала. Не представляла она лишь того, какое у неё возникнет гадненькое чувство, когда она этот ключ возьмёт, что почувствует себя настоящей воровкой. Может быть, и остановилась бы, передумала, если бы не сны, если бы не с каждым днём становящееся всё сильнее свербящее чувство в голове. Словно бы кто-то смотрит тебе в затылок, словно бы мысли твои читает и нашёптывает что-то непонятное, но очень настойчивое. От этого не отвернёшься и про совесть забудешь, потому что страшно, по-настоящему страшно. А ещё интересно, и до правды хочется докопаться. Пусть и таким путём. А карта нашлась. Она лежала в блокированной деревянной шкатулке на самом дне ящика. Точно такая же, какой запомнила её Анна. Пожелтевший от времени, но всё ещё прочный кусок бумаги, сделанный тушью рисунок оказался слегка потёрт на сгибах, но всё равно отчётливо различим. Но был ли этот рисунок картой? Анна не знала. Знать мог Миша, и она решилась на ещё один проступок. Миша изучал карту очень долго и внимательно, то снимал, то снова надевал очки, задумчиво ерошил волосы, а потом сказал: "Аннушка, это не карта". По крайней мере, не топографическая карта. Это какая-то схема, причём неполная. Вот видишь? Он провёл указательным пальцем по аккуратно обрезному краю. Здесь должно быть продолжение. И крестик, сказала она с невесёлой усмешкой. Какой крестик? Миша поднял на девушку удивлённый взгляд. На всех пиратских картах должен быть крестик, указывающий на место, где зарыт клад. Аннушка, это не пиратская карта. Иногда Миша казался ей слишком уж серьёзным. Вот как сейчас. Но это ведь карта, определённо. А карта чего? Анне уже было по-настоящему интересно, что же такое она нашла. Ведь очевидно, что это что-то важное, если дядя Витя хранит листок под замком. Не представляю. В глазах Миши светилась уже знакомая Анне жажда познаний, но мне бы очень хотелось понять. Он с нежностью погладил карту. Это ведь история, понимаешь? Она понимала. Возможно, она понимала даже больше, чем Миша, просто пока не всё вспомнила, но загадочная карта могла стать тем самым ключиком, который отпрёт потайную дверцу с детскими воспоминаниями. "Я её перерисую", сказала она твёрдо. "Давай лучше я. В такого рода вещах важна точность и соблюдение масштаба". Чтобы соблюсти масштаб, они решили не перерисовывать, а скопировать со всей возможной тщательностью, перенесли карту на кальку. Может быть, у твоего дяди есть вторая часть? спросил Миша, возвращая Анне карту. Вряд ли, она покачала головой. Если у кого-то и была вторая часть, то у деда Кайсы. Но дед Кайсы как ветер, никогда не знаешь, когда он прилетит и когда улетит обратно. Анна так и сказала, ещё и руками взмахнула, изображая ветер. Калька с переведённой на неё карты едва не слетела со стола. Миша накрыл её ладонью, а потом и вовсе сложил в четверо и спрятал в карман. Подумав немного, он спросил: "А как ты догадалась про карту? Откуда вообще узнала о её существовании?" Миша был другом. Нет, он был больше, чем другом. И тем вечером в библиотеке Анна рассказала ему всё: и о своих детских воспоминаниях, и о своих снах, и о своих страхах. Ведь должна же она была хоть кому-то рассказать, кому-то, кто не станет её успокаивать и уговаривать не думать о всяких глупостях, кому-то, кто поверит этим рассказам. Миша поверил. Он, чужой человек, вчерашний незнакомец, понимал её лучше родных людей. Это было немного обидно и одновременно чудесно. Так же чудесно, как их самый первый, такой робкий и такой страстный поцелуй. Миша поцеловал её, когда по уже заведённой традиции проводил до дома. Движения его были порывистыми и неловкими, а очки едва не свалились на мостовую. Наверное, таким и должен быть первый поцелуй. Анне не с чем было сравнивать, да и не хотелось ей сравнивать. Сердце переполняло удивительное, доселе неведомое ей чувство, словно бы тело сделалось невесомым и звонким, как колокольчик. Этот звон даже на какое-то время заглушил зуд, поселившийся в её голове. А ночью Анне приснился кошмар. На озёрном дне было неспокойно. Остовы затонувших лодок качало невидимое подводное течение. Оно же поднимало со дна древние кости. крутила их в водоворотах, а потом выплёвывала кое-как собранные уродливые тела. Тела эти были одновременно мёртвыми и живыми. Черепа с редкими космами волос, чёрные глазницы, жёлтые зубы, скалящиеся в безумной улыбке, и монотонное, словно звук кастаньет пощёлкивание костей мертвецы, выходящие из водяных воронок, медленно, но верно брали Анну в плотное кольцо. Их неловкие движения были нечеловеческими, ещё более нечеловеческими, чем они сами. Захотелось бежать и кричать во весь голос, но стоило только открыть рот, как внело хлынула ледяная, пахнущая металлом вода, и бежать не получилось. Ноги оплели чернозелёные водоросли. Е оставалось только одно умереть. Наверное, в смерти было её единственное избавление, но и умереть в этом жутком мире не получалось. Вода лилась уже сквозь Анну, и водоросли прорастали сквозь, а из недр чёрной пещеры за её ни смертью, и ни жизнью наблюдал кто-то настолько же страшный, насколько и древний, пока только наблюдал. Но что случится, если ей не удастся выбраться? Страх подстегнул, предал сил. С тихим стоном лопались струны водорослей, просыпались на озёрное дно старые кости, а из лёгких вырывалось уже не вода, а отчаянный крик. Анна проснулась мокрой от пота и слёз, замахала руками, пытаясь освободиться из страшных объятий сна. Наверное, кричала она лишь в кошмаре, потому что в комнату её никто не зашёл, не попытался успокоить, не предложил тёплого молока. Только полная луна равнодушно заглядывала в окошко, и да расстилала у ног Анны серебристую дорожку. За молоком Анна спустилась на кухню сама. Согрела большую чашку, а потом ещё очень долго грела её пузатые глиняные бока озябшей ладони. Решение пришло, когда на дне чашки осталось всего лишь несколько капель. Чтобы не сойти с ума, нужно во всём разобраться. А чтобы во всём разобраться, придётся отправиться в Чернокаменск.